шум реактивных двигателей, м о н о т о н н ы й писк приборов, пощелкивание радиопомех в наушниках, спокойные переговоры уверенных в себе мужчин в эфире. Все так знакомое, легко. Научился, получил практику, налетал положенное количество часов, и то, что было невероятно сложным для обычного человека, для него становится простым и дружественным. Рука немного влево, тут пилотажно-навигационные приборы, окошки показателей скорости и высоты. радиовысотометр, ниже руды и рации, вправо прицел, циферблата для контроля за двигателями, навигационный комплекс, все свое, не затейливое, простое и безноровое, само бросится в руку. Намного легче управлять сер сложным самолетом, чем обыкновенной женщиной. И рядом летят боевые братья, готовы поддержать в любой момент, готовы прикрыть, чтобы враг не сел на хвост. Такие не изменят, нихмыкнут не в последний момент и не уйдут, говоря, что им все надоело. Военным быть проще, чем женатым. Сергей поочередно жал на педали тормоза, чтобы могущественная птица не унесла его за затянутый ночью горизонт. Смотрел на бывающие солнечные лучи и улыбался. Тут бесконечность взлет над жизнью мирской, спокойствие и отсутствие проблем. Небо, любовь к этому небу тянет такая. что всякая женщина позавидует, может потому и ревнует Люба, чувствует ехидно, что м у ж н е только ей принадлежит, но и пастбищам тучи далеко внизу между звездным куполом и землей, и чистому пространству вокруг, и далекому голосу офицера боевого управления, и звену, и самолету, и эх, Люба, Люба, знала бы ты, как я тебя хочу придушить, но люблю тебя до самого самого, даст Бог, все пройдет успешно. Неизвестное формирование кажется облаком метеоритов, и я вернусь домой. Мы с тобой помиримся, Люба, обязательно помиримся. Но небо, красотищу эту невероятную, я никогда не брошу. Придется тебе смириться, что у меня есть ты и есть вот оно небо. Эфир был до да, отказа набит комментариями и краткими отчетами. Большинство самолетов, с т а р е н ь к и е МиГ-29, остались на высоте в семнадцать с чем-то километров. Понимая, что забраться выше им не позволяет конструкция самолетов, очень стремились узнать, что происходит выше. Су 2 7 и Су 3 5 и л и в п р о с т о р е ч и и двадцать седьмые и тридцать пятые сушки, добрались до отметки в двадцать тысячи. Здесь и повисли, ожидая развития событий. д а л ь н е е о б н а р у ж е н и е м о л ч и т Слышишь меня, шестой? Вас слышу. В пределах видимости ничего подозрительного не наблюдаю. Ведущий третьего звена. Приподнимитесь еще на 500 метров. Цель обнаружена. Никак нет голова. На мониторах помеха. Видимость отличная, но ничего. Вижу только звезды. Закат приближается. 14. т ы р д а Давайте еще один круг. Внимание, не влетайте на ночную сторону. Повторяю, не влетайте на ночную сторону. Куда же мне деваться? Солнце заходит. Солнце поглаживало гладкие бока самолетов. резвилась на крыльях и стеклах кабины, словно и не ночь на подходе, а самый настоящий день. Так бывает только на большой высоте. Но гигантское нефтяное пятно, заливавшее весь запад, неуклонно двигалось вперед. Выхожу из сектора, голова. Повторяю, выхожу из сектора. Прошу разрешения уйти в тень. Пятый, разрешаю. Напряженный голос диспетчера. Но будьте осторожны. Докладывайте каждые тридцать секунд. Вас понял голова. Иду к тени покасательной. Все взгляды обратились на экраны мониторов. Что случится с самолетом, накрытым н о ч н ы м о д е я л о м Вот он влетел в темноту, качнув крылом, повис, выжидая. Вижу голова. Цель замечена. Спокойный голос испытателя. Регистрирую большое скопление. Он умолк внезапно, словно у него о т к а з а л а рация. Срадаров вопреки испугу других пилотов самолет не исчез, но как будто лишился души, полетел углубляясь в полотно темноты, прямо, медленно снижаясь. в с к о р е он скрылся в облаках. Кто-то бросился за ним, но крик в э ф и р е остановил, заставил развернуться, занять позиции. Приказ был понятен каждому. Самолеты медленно двигались вдоль бесконечной вечерней дуги. Оно напоминает облако, раздался чей-то голос, плывет со стороны Камчатки и снижается. В облаке з а м е ч е н ы правильной формы объекты, количество неизвестно. Я тоже вижу, мать вашу, да их тут чертова туча, тысячи. Разрешите стрелять? Не стрелять до приказа, отозвался диспетчер. Принимаем от вас снимки, четвертый где вы? Из комы самолет пролетел мимо, перевернулся кабиной книзу. Сквозь стекло Сергей видел, что голова четвертого болтается с стороны в сторону, руки повисли, отпустив штурвал и рычаги. Пол секунды, и он скрылся из поля зрения, бесконтрольно падая. Вижу их, вижу! Эфир взорвался возбужденными выкриками. Командир звена Сергея приказал отключить общий гам. Стало тише, но некоторые обрывки фраз доносились. Это похоже на дождь из мелких астероидов и метеоров. Странно, что они не сгорели в мезосфере. Поврежден, повторяю, я подбит. Крыло повреждено, не работает гидросистема. Падаю. Там за камнем еще что-то движется. Сергей изо всех сил смотрелся в небо над собой, но по-прежнему ничего не видел. До тех пор, пока ночная тень не прикоснулась к самолету. Воздух перед кабиной раздался уродливым бесформенным п и т н о м Испещренным волнистыми линиями какого-то вещества, напоминающего туман. В нем, не пылая впрочем в огне атмосферы, стремительно падали метеоры от мелких размером, наверное, с ноготок, до больших, превышающих размерами средний автомобиль. Самолет с т р е п и н у л с я обходя наиболее опасных противников. Мелюзга чуть больше пылинок за барабанила по металлу. Несколько камней попали в стекло кабины. Первые удары, та выдержала. а потом покрыла сеткой ь с мелких трещин. о ж и д а ю инструкций, крикнул Сергей. Драться с камнями он не умел. Единственным выходом видел поспешное отступление, а затем увидел противников. в е с конечном потоке небесных булыжников к земле неслись не похожие ни на что ранее виденного Сергеем летательные аппараты. несколько округлых идеальных сфер, расчерченных беспорядочными ломанными линиями, и несколько больших пирамид, лежащих на острых боках. Памяти откуда-то всплыло, что форма пирамиды наиболее эффективна для радарной невидимости. У неизвестных кораблей не было никаких опознавательных знаков или рисунков. Более того, отсутствовали какие-либо кабины, двери или даже орудийные стволы и башни. Обыкновеннейшие фигуры, правда, на вид. состоящие из камня и с неизвестными целями движущиеся к Земле. Без сомнения, пришельцы были изготовлены искусственно. Что-то тяжелое проскрежетало по носу, в стекло кабины врезался еще один метеор размерами с т ы к в е н н о е зернышко. Следом неслась к а м е н юка почти с т е л е в и з о р так быстро, что ударился в самолет, машину разломало бы пополам. Не в силах у в л у т ь Майор до отказа вывернулся, поднимая птицу обтекателем БРЛС вперед. Только бы получилось. Кобра не самая легкая фигура в таких условиях. Суд двадцать семь немедленно поднялся, зависая, точно встав на сопла турбин, как змея на хвост. Это его и спасло. Телевизор проскочил мимо, лишь чиркнув по краю крыла. Рядом с кабиной прямо над головой Сергея промелькнул прозрачный сгусток чего-то синего. Глаз успел зафиксировать что-то наподобие тонких паутинок, пульсирующих в сгустки. Лишь когда неизвестное ударилось в идущий за Сергеем самолет, майор понял, что по нему стреляли. Сгусток без труда прошел сквозь замыкающее звено СУ-35, и тот развалился на куски. Обшивка з а п е с т р и л а маленькими синими молниями. и с т о ш н н ы й крик заглушил все остальные звуки в эфире. Видя, как погибает товарищ, Сергей нажал на пуск тепловых ракет, даже не пытаясь поймать стрелявшую пирамиду в перекрестии виртуального прицела. Ушла одна, затем с з а д е р ж к о й вторая. Было настолько близко, что одной из ракет обязательно надлежало войти. Попали обе. Первая взорвалась, прикоснувшись к носу пирамиды, ее таварка ударилась в треугольный бок. Неизвестный летун взорвался облаком ярко-желтого пламени. Во все стороны брызнула какая-то жидкость и серые осколки камня. Есть, запоздало заорал Сергей. Есть, разрешите пуск. Штурман ОБУ что-то громко говорил, но эфир был заполнен суматохой. Парни кружили в воздухе, ныряли, в ы д е л ы в а л и сложные фигуры. Все новые и новые камешки, как назвал их Сергей, взрывались и бесполезными грудами валились вниз. Уже мертвые. Майор почему-то знал, что именно убивает, а не разрушает их. Воздух ревел от взрывов и очередей. Часто выбывали из р а д и в е щ а н и я самолеты, сгустки не позволяли катапультироваться, крушили металлические птицы вместе с пилотами, но намного чаще разлетались крошевом строения захватчиков.